Событие 41. Никто не знает, почему, вне зависимости от мощности взрыва, на месте человека всегда остаются дымящиеся сапоги. Похоже, это одна из постоянных и необъяснимых вещей. Терри Прачет. Бурул с Саюком целый год на попе ровно не сидели, вообще не сидели, некогда, они готовили, а как это назвать? Готовили армию джунгарского ханства, армию форта Росс. Армия эта состояла из двух рот, а если совсем точным быть, то роты, стрелков и эскадрона. Отдельно от них подпоручик Николай Балаховский обучал артиллеристов. У него было два десятка 12-фунтовых орудий в самом форте и две конные артиллерийские батареи по 6 орудий. Одна была легкая батарея, в ней было шесть 6 шестифунтовых орудий, и одна тяжелая. Там было три орудия 12-фунтовых и три монстра для сухопутного войска, три фунтовые огромные пушки. Длина ствола этих орудий была 9 футов 6 дюймов 2,9 метра. Стреляли они бомбами калибром 6,41 дюйма 163 миллиметра. Вес бомбы 14,4 килограмма. Весило орудие вместе с лафетом 200 пудов – 3200 кг, и для его перевозки были специально подобраны шесть жеребцов самых мощных. И как только лошади уставали, имелась и сменная упряжка. Бурул, наблюдая за учениями, или точнее, мучениями артиллеристов с этими громадинами, несколько раз князя спрашивал, мол, «Николай Николаевич, да зачем?» Но возьми лучше две 12 фунтовых вместо одной этой дуры. Да даже три возьми. Эффект от выстрела будет тот же, а мучений в разы меньше. Оказалось, что ошибался. Посланные на разведку в Сакраменто-Аюк и Лёшка привезли и так себе новости. Этот полк туда в очередной раз кем-то умным в Вашингтоне переброшенный не стал, как все предыдущие, занимать их форты и ранчи, Отдохнув в Сакрамента неделю и пополнив запасы провизии пороха, двинулся кратчайшей дорогой в сторону форта Рос. Выводы напрашивались сами. Янки знают, кто их враг. Знают, где их враг и примерно имеют представление о численности врага. Знают, что их тут две необученные толком роты. Есть, получается, осведомители среди жителей русского анклава среди подданных хана Джунгарии. В то же время, раз полк с шестью полковыми трехфонтовыми пушчонками двинулся воевать с Джунгарией, то осведомитель этот полный профан в военном деле. До одних артиллеристов фортрос хватит, чтобы этот полк на кусочки мелкие разорвать в корм для грифов превратить. Доводить до этого не стали. Солдаты, чтобы дойти до форта, обязательно промаршируют мимо почти уже десятка ранчей, и увиденное им не понравится. Начнут, небось, грабить и сжигать там все. Нет, пришлось срочно выдвигаться к горам. Дошли ускоренным маршем до ущелья, откуда выносит свои воды Славянка, до поворота реки. Николай Николаевич местность осмотрел и головой покачал. Равнина. А есть где дорога между холмов идет или вообще по ущелью? В трех верстах есть высокие холмы. Не ущелье, но метров по двести гряда холмов. кнул пальцем на восток Лёшка. «Пошли». «Пришли». «Замечательно. Давайте-ка все дружно батареи на вершины холмов затащим, а перед орудиями из веток завалы построим», — стал распоряжаться князь. «Огненный мешок?» — догадался Бурул. «Точно. Ваша задача заманить их сюда. Отступайте, сильно огрызаясь, чтобы они ловушки не почувствовали». Нужно занять их внимание, чтобы не было времени по сторонам головой крутить. Подпоручик даже сам головой покрутил, показывая, как не надо. Не боись, есть чем и без артиллерии встретить, но идея мне нравится. И нужно несколько человек живыми отпустить, но ну, не преследовать. Пусть несут благую весть своим командирам, что тут гостей встречают горячо. Времени на подготовку почти не было. Рота пеших войск джунгарского ханства усвистала вперед по ущелью этому не совсем настоящему, а пушки, сами артиллеристы и приданный им эскадрон поволокли вверх, где волоком, где с помощью коняжек, если склон пологий, затащили все двенадцать орудий на вершины холмов. Хотелось сесть и передохнуть, но Балаховский погнал всех назад по дороге, где было полно кустарника и низкорослых деревьев. Недооценивать врага не стоит. Могут найтись грамотные и решительные офицеры, которые погонят солдат на холмы, чтобы захватить и уничтожить вражескую батарею. Все же полк – это до тысячи человек. И если несколько сотен человек сразу полезут вверх, то силами сотни артиллеристов, имеющих из огнестрельного оружия в основном только кольты, сдержать их не получится. Нужно затруднить врагу путь на вершины холмов к орудиям. Надо сделать завалы, через которые американцы будут медленно и долго перебираться, позволяя отстреливать из револьверов самых настырных. Вскоре вдали на пределе слышимости уже можно было различить винтовочную стрельбу. Звуки потихоньку приближались, и к полудню уже даже дымки можно было различить внизу этой долины или ущелья. Буквально в километре есть поворот на север, и пока людей еще не видно, но вспухающие от сотен выстрелов пороховые дымы на фоне светлой зелени холмов отчетливо уже различимы. А вскоре показались и отступающие пехотинцы в серо-зеленых мундирах. Еще пять минут, и в ущелье стали втягиваться наступающие американцы. Это был пощипанный уже эскадрон. Всадников 50 осталось, и количество их продолжало уменьшаться. Балаховский усмехнулся. Если бы не решение показать американцам силу артиллерии джунгарского ханства, то калмыки бы из шарпсов просто перестреляли бы весь полк. Конечно, у тех в основном те же самые винтовки, только в подготовке и разница. Но еще в том, что наступающие всегда теряют в три раза больше бойцов, чем обороняющиеся. Приготовиться. Когда за эскадроном в долину стали втягиваться пехотинцы, Подпоручик отложил подзорную трубу и сам поспешил к огромному орудию. Огонь! Все двенадцать орудий кашлянули в сторону выхода из ущелья, отсекая противнику возможность бегства. Там вздыбилась земля и полетели вверх черно-красные всполохи. Бабах! Да, в основном это маленькие 12-фунтовые гранаты, но три-то бомбы вполне приличные. Огонь по готовности, прицел тот же. Второго залпа не получилось. Маленькое орудие зарядить быстрее. Теперь артиллеристы стреляли в разнобой, но при этом эффект как бы еще и не лучше получился, чем при слитном первом залпе. Теперь вершины холма ревели беспрерывно и им эхом отвечали взрывы бомб внизу среди мечущихся синих мундиров.